Те дальние-дальние годы, Когда только что отгремела по всей стране война, Жил да был. мальчиш ты, мальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия Белые войска проклятых буржуинов, И тихо стало на тех широких полях, На зеленых лугах, где рожь росла где гречиха была? где среди густых садов до вишневых кустов стоял домишка, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш. Да отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. Отец работает, сено косит, брат работает, сено возит, Да и сам мальчиш танцу, брату помогает. Или просто с другими мальчишами прыгает да Их, хорошо! Не везят пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться. Не надо от снарядов в погреба прятаться. Не надо от пожара в лес бежать. Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи и работай! Хорошей жизни. Вот однажды, дело к вечеру, Вышел мальчишки мальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый, Солнце к ночи за черные горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, То ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер Не цветами с садов, Не медом слугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаром, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел. Что ты, говорит он мальчишу, это дальние грозы гремят за черными горами, это пастухи дымят кострами за синей рекой, стада посуда ужин варит. Иди, мальчише, спи спокойно. Ушел мальчиш, лег спать, но не спится ему, но никак не засыпается. Вдруг слышит он, на улице топ, у окошка стук. Глянул мальчишки мальчиш в окно и видит, стоит у окна всадник.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 наши отряды и мчатся гонцы звать на помощь далекую красную армию. Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, взял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. — Что ж, — говорит старшему сыну, — я рожь густо сею, убирать тебе много придется. — Что ж, — говорит он мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется. Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловаться некогда было, потому что теперь уже всем видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и как горят за горами зори от зарево-дымных пожаров. Ну вот, день проходит, два проходит, выйдет на крыльцо, нет, не видать красной армии. Залезет мальчиш на крышу, весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице то, у окошка стук. Выглянул мальчиш. Стоит у окна тот же всадник, Только конь худой да усталый. Только сабля погнутая темная, Только папаха простреленная, Звезда разрубленная, а голова повязанная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Было полбеды, а теперь кругом беда! Много буржуйнов да мало наших!» Поли пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте, подмогу. Стал тогда старший брат мальчиша. Прощай, мальчиш, останешься ты один. Щи в котле. Кровай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся. День проходит, два проходит, сидит мальчиш у трубы на крыше и видит мальчиш, что скачет издалека, Незнакомый в Доскакал всадник до мальчиша, спрыгнул с коня и говорит, дай мне, хороший мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал, узнал о Красной Армии про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные. Забили барабанщики во все громкие барабаны, Развернули знаменосцы все боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, мальчиш, до завтрашней ночи продержаться. Слез мальчиш с крыши, принес напиться, Напился гонец и поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лег мальчиш спать. Но не спится, мальчиш, ну какой тут сон! Вдруг он слышит на улице шаги, окошко окошка шорох. Глянул мальчиш и видит, стоит у окна все тот же человек. Тот да не тот. И коня нет. Пропал конь. И сабли нет. Сломалась сабля. И папахи нет. Слетела папаха. Да и сам-то стоит. Шатается. Эй, вставайте! Закричал он в последний раз. И снаряды есть. Да стрелки побиты, и винтовки есть, Да бойцов мало, и помощь близка, Да силы нету, эй, вставайте, кто еще остался, Только бы нам ночь простоять, до да день продержаться. Глянул мальчишки-бальчиш на улицу. Пустая улица. Не хлопают ставни не скрипят ворота, некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли. Никого не осталось. Только видит мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, Да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завальну, опустил голову и заплакал. Больно тогда стало мальчишку. Выскочил тогда мальчишки-мальчиш на улицу и громко-громко крикнул. «Эй, живы! Мальчиши, мальчиши, малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть, да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли! Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас свое проклятое буржуинство?» Как услышали такие слова мальчиши-малыши, Как заорут они на все голоса. Ух, кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, Кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу. Лишь один мальчиш-плохиш. Захотел идти в буржуинство, Но такой был хитрый этот плохиш, Что никому ничего не сказал, А подтянул штаны и помчался вместе со всеми, Как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши от темной ночи До светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, И все ходит да высматривает «Как бы это буржуи нам помочь?» И видит плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. Ха -ха -ха", подумал плохиш, «вот это-то мне и нужно».